Леонид Андреев Елиазар 1 Когда Елиезер вышел из могилы, где 3 дня и 3 ночи находился он под загадочной властью смерти, и живым возвратился в своё жилище, в нём долго не замечали тех зловещих странностей, которые со временем сделали страшным самоё имя его. Радуясь светлой радостью о возвращённом к жизни, друзья и близкие ласкали его непрестанно, и в заботах о пище и питье, и о новой одежде утоляли жадное внимание свое, и одели его пышно в яркие цвета надежды и смеха. И когда он, подобно жениху в брачном одеянии, снова сидел среди них за столом, и снова ел, и снова пил, они плакали от умиления, и звали соседей, чтобы взглянуть на чудесно воскресшего, Приходили соседи и радовались умелённо. Приходили незнакомые люди из дальних городов и селений, не в бурных восклицаниях выражали своё поклонение чуду. Точно пчёлы гудели над домом Марии и Марфы. Не то, что появилось нового в лице Илиязара и движениях его, объясняли естественное, как следы тяжёлой болезни и пережитых потрясений. Очевидно, разрушительная работа смерти над трупом была только остановлена чудесной властью, но не уничтожена совсем. И то, что смерть уже успела сделать с лицом и телом Елиазара, было как незаконченный рисунок художника под тонким стеклом. На висках Елиазара, под его глазами и во впадинах щёк лежала густая, землистая синева. Также землисто-сини были длинные пальцы рук, и у выросших в могиле ногтей синева становилась багровой и темной, кое-где на губах и на теле лопнула кожа, вздувшаяся в могиле, и на этих местах оставались тонкие красноватые трещинки, блестящие, точно покрытые прозрачной слюдой. И тучен он стал. Раздутое в могиле тело сохранило эти чудовищные размеры, эти страшные выпуклости, за которыми чувствуется зловонная влага разложения. Но трупный тяжёлый запах, которым были пропитаны погребальные одежды Елиазара, и казалось, самоё тело его вскоре исчез совершенно. А через некоторое время смягчилось синева рук и лица. и загладились красноватые трещинки кожи, хотя совсем они никогда не исчезли. С таким лицом предстал он людям во второй своей жизни, но оно казалось естественным тем, кто видел его погребенным. Кроме лица изменился как будто нрав Елиазара, но и это никого не удивило и не обратило на себя должного внимания. До смерти своей Елиазар был постоянно весел и беззаботен. Любил смех и безобидную шутку. За эту приятную и ровную весёлость, лишённую злобы и мрака, так и возлюбил его учитель. Теперь же он был серьёзен и молчалив. Сам не шутил и на чужую шутку не отвечал смехом. И те слова, которые он изредка произносил, Были самые простые, обыкновенные и необходимые слова, столь же лишённые содержания и глубины, как те звуки, которыми животное выражает боль и удовольствие, жажду и голод. Такие слова всю жизнь может говорить человек, и никто никогда не узнает, чем болела и радовалась его глубокая душа. Так с лицом трупа, над которым 3 дня властвовала во мраке смерть, в пышных брачных одеждах, сверкающих жёлтым золотом и кровавым пурпуром, тяжёлый и молчаливый, уже до ужаса другой и особенный, но ещё не признанный никем, сидел он за столом пиршества среди друзей и близких. Широкими волнами То нежными, то бурливыми звонкими ходили вокруг него ликования, и тёплые взгляды любви тянулись к его лицу, ещё сохранившему холод могилы, и горячие рука друга ласкала его синюю, тяжёлую руку. И музыка играла. Призвали музыкантов, и они весело играли: тимпаны, свирели, цитры и гусли, точно пчёлы гудели, точно цикады трещали. точно птицы пели над счастливым домом Марии и Марфы. 2. Кто-то неосторожный приподнял покрывало. Кто-то неосторожный модним дуновением брошенного слова разрушил светлые чары и в безобразной ноготе открыл истину. Ещё мысль не стала ясной в голове его, когда уста улыбаясь спросили: А чего ты не расскажешь нам, Елиазар, что было там? И все замолчали, поражённые вопросом, как будто сейчас только догадались они, что 3 дня был мёртв Елиазар. Ис с любопытством смотрели, ожидая ответа. Но Елиазар молчал. Ты не хочешь нам рассказать? удивился вопрошающий. Разве так страшно там? И опять мысль его шла позади слова. Если бы она шла впереди, не предложил бы он вопроса, от которого в то же мгновение нестерпимым страхом сжалось его собственное сердце. И всем стало беспокойно, и уже с тоской ожидали они слов Елиазара, а он молчал, холодно и строго, и глаза его были опущены долу. И тут снова как бы впервые заметили и страшную синеву лица и отвратительную точность на столе словно позабытая илиозаром лежала синебогровая рука его и все взоры неподвижно и безвольно приковывались к ней точно от неё ждали желанного ответа а музыканты ещё играли но вот и до них дошло молчание и как вода заливает разбросанный уголь Так и оно погасило весёлые звуки. Умолкла свирель, умолкли и звонкие тимпаны, журчащие гусли, и точно струна оборвалась. Точно сама песня умерла. Дрожащим оборванным звуком откликнулась цитра. И стало тихо. "Ты не хочешь?" повторил вопрошающий, бессильный удержать свой болтливый язык. Было тихо, и неподвижно лежала синяя багровая рука. Вот она слегка шевельнулась, и все вздохнули облегченно и подняли глаза прямо на них, все охватывая одним взором, тяжело и страшно смотрел воскресший Елиазар. Это было на третий день после того, как Елиазар вышел из могилы. С тех пор многие испытали губительную силу его взора. но не те, кто был ею сломлен навсегда, не те, кто в самых первоисточниках жизни, столь же таинственной, как и смерть, нашёл волю к сопротивлению, никогда не могли объяснить ужасного, что недвижимо лежало в глубине чёрных зрачков его. Смотрел Елиазар спокойно и просто, без желания что-либо скрыть, но и без намерения что-либо сказать, даже холодно смотрел он. как тот, кто бесконечно равнодушен к живому. И многие беззаботные люди сталкивались с ним близко и не замечали его, а потом с удивлением и страхом узнавали, кто был этот тучный, спокойный, задевший их краем своих пышных и ярких одежд. Не переставало светить солнце, когда он смотрел, не переставал звучать фонтан И таким же безоблачно синим оставалось родное небо, но человек, подпавший под его загадочный взор, уже не чувствовал солнца, уже не слышал фонтана и не узнавал родного неба. Иногда человек плакал горько, иногда в отчаянии рвал волосы на голове и безумно звал других людей на помощь. Но чаще случалось так, что равнодушно и спокойно он начинал умирать. И умирал долгими годами, умирал на глазах у всех, умирал бесцветный, вялый и скучный, как дерево, молчаливо засыхающее на каменистой почве. И первые, те, кто кричал и безумствовал, иногда возвращались к жизни, а вторые – никогда. «Так ты не хочешь рассказать нам, Елеазар, что видел ты там?» — в третий раз повторил вопрошавший. Но теперь голос его был равнодушен и тускл, и мертвая серая скука тупо смотрела из глаз, и все лица покрыла, как пыль, та же мертвая серая скука. И с тупым удивлением гости озирали друг друга и не понимали, зачем собрались они сюда и сидят за богатым столом. Перестали говорить, равнодушно думали, что надо, вероятно, идти домой, но не могли преодолеть вязкой и ленивой скуки обессилившие мышцы и продолжали сидеть, все оторванные друг от друга. как тусклые огоньки, разбросанные по ночному полю. Но музыкантам платили за то, чтобы они играли. И снова взялись они за инструменты, и снова полились и запрыгали заученные весёлые, заученные печальные звуки. Всё та же привычная гармония развёртывалась в них. Но удивлённо внимали гости. Они не знали, зачем это нужно, И почему это хорошо, когда люди дергают за струны, надувая щеки, свистят в тонкие дудки и производят странный, разноголосый шум? «Как они плохо играют», — сказал кто-то. Музыканты обиделись и ушли. За ними один по одному ушли гости, ибо наступила уже ночь. И когда со всех сторон их охватила спокойная тьма, И уже легче становилось дышать. Вдруг перед каждым из них в грозном сиянии встал образ Елиазара. Синее лицо мертвеца, одежды жениха пышные и яркие, и холодный взгляд, в глубине которого неподвижно застыло ужасное. Точно превращённые в камень, стояли они в разных концах И тьма их окружала. И во тьме все ярче разгоралось ужасное видение. Сверхъестественный образ того, кто три дня находился под загадочной властью смерти. Три дня он был мертв. Трижды всходило и заходило солнце. А он был мертв. Дети играли. Журчала по камням вода. Горячая пыль вздымалась на проезжей дороге. А он был мертв, и теперь он снова среди людей, касается их, смотрит на них, смотрит на них, и сквозь черные кружки его зрачков, как сквозь темные стекла, смотрит на людей, само непостижимое, там. 3. Никто не заботился об Елеазаре. Не осталось у него близких и друзей. И великая пустыня, обнимавшая святой город, приблизилась к самому порогу жилища его. И в дом его вошла, и на ложе его раскинулась как жена, и огни погасила. Никто не заботился об Елиазаре. Одна за другой ушли сёстры его, Мария и Марфа. Долго не хотела покидать его Марфа, ибо не знала, кто будет его кормить и жалеть его. Плакала и молилась. Но в одну ночь, когда ветер насился в пустыне и со свистом сгибались кипарисы над кровлей, она тихо оделась и тихо ушла. Вероятно, слышал Елиазар, как хлопнула дверь. Как не запертая плотно она хлопалась о косяки под порывами ветра. Но не поднялся он, не вышел, не посмотрел. И всю ночь до утра свистели над его головой кипарисы, и жалобно постукивала дверь, впуская в жилище холодную, жадно рыскающую пустыню. Как прокажённого избегали его все, и как прокажённому хотели на шею ему надеть колокольчик, чтобы избегать во время встреч. Но кто-то Бледнев сказал, что будет очень страшно, если ночью под окнами послышится звон Елиазарова колокольца. И все бледнее согласились с ним. И так как и сам он не заботился о себе, то быть может, умер бы он от голода, если бы соседи чего-то боясь не ставили ему пищу. Приносили её дети. Они не боялись Елиазара. Но и не смеялись над ним, как с невинной жестокостью смеются они над несчастными. Были равнодушны к нему, и таким же равнодушием платил Елиазар. Не было у него желания приласкать чёрную головку и заглянуть в наивные сияющие глазки. Одны во власть времени и пустыни разрушался его дом, и давно разбежались по соседям голодные и блеющие козы. и обветшали брачные одежды его. Как надел он их в тот счастливый день, когда играли музыканты, так и носил, не меняя, точно не видел разницы между новым и старым, между рваным и крепким. Яркие цвета выгорели и поблекли, злые городские собаки и острый терн пустыни в лохмотье превратили нежную ткань. Днём, когда беспощадное солнце становилось убийцей всего живого, и даже скорпионы забивались под камни и там корчились от безумного желания жалить, он неподвижно сидел под лучами, подняв кверху синее лицо и косматую дикую бороду. Когда с ним ещё говорили и его спросили однажды: "Бедный Елиазар, тебе приятно сидеть и смотреть на солнце?" и он ответил: Да, приятно. Так, вероятно, силен был холод трехдневной могилы, так глубока тьма ее, что не было на земле ни такого жара, ни такого света, который мог бы согреть Елеазара и осветить мрак его очей, подумали вопрошавшие и со вздохом отошли. А когда Багрово-Красный расплющенный шар опускался к земле, Илиязеру ходил в пустыню и шёл прямо на солнце, как будто стремился настигнуть его. Всегда прямо на солнце шел он. И те, кто пытался проследить путь его и узнать, что делает он ночью в пустыне, неизгладимо запечатлели в памяти чёрный силуэт высокого, точного человека на красном фоне огромного сжатого диска. Ночь прогнала их страхами своими, и так не узнали они, что делает в пустыне Елиазар, но образ чёрного на красном выжгся в мозгу и не уходил. Как зверь, засоривший глаза, яростно трёт лапами морду, так глупо тёрли и они глаза свои. Но то, что давал Елиазар, было неизгладимо и забывалось быть может. только со смертью. Но были люди, жившие далеко, которые никогда не видали Елеазара и только слыхали о нем. С дерзновенным любопытством, которое сильнее страха и питается страхом, с затаенной насмешкой в душе, они приходили к сидящему под солнцем и вступали в беседу. В это время вид Елеазара уже изменился к лучшему и не был так страшен. И в первую минуту они щёлкали пальцами и неодобрительно думали о глупости жителей святого города. А когда короткий разговор кончался, и они уходили домой, они имели такой вид, что жители святого города сразу узнавали их и говорили: "Вот ещё идёт безумец, на которого посмотрел Елиазар". И с сожалением цмокали и поднимали руки. Приходили, брецая оружием, храбрые воины, не знавшие страха. Приходили со смехом и песнями счастливые юноши, и озабоченные дельцы, позвякивая деньгами, забегали на минуту. И надменные служители храма ставили свои посохи у двери Елеазара. И никто не возвращался, каким приходил. Одна и та же страшная тень опускалась на души, И новый вид давал старому знакомому миру так передавали чувство свои те, которые ещё имели охоту говорить. Все предметы, видимые глазом и осязаемые руками, становились пусты, легки и прозрачны, подобны светлым теням во мраке ночи становились они. Ибо та великая тьма, что объемлет всё мироздание, Не рассеивалось ни солнцем, ни луною, ни звёздами, а безграничным чёрным покровом одевалась землю, как мать обнимала её. Во все тела проникала она, в железы и камень. И одиноки становились частицы тела, потерявшие связь. И в глубину частиц проникала она, И одиноки становились частицы частиц, ибо та великая пустота, что объемлет мироздание, не наполнялась видимым, ни солнцем, ни луною, ни звёздами, а царила безбрежно, всюду проникая, всё отъединяя, тело от тела, частицы от частиц. В пустоте расстилали свои корни деревья, и сами были пусты. В пустоте, грозя призрачным падением, выселись храмы, дворцы и дома, и сами были пусты. И в пустоте двигался беспокойный человек, и сам был пуст и легок, как тень. Ибо не стало времени, и сблизилось начало каждой вещи с концом ее. Ещё только строилось здание, и строители ещё стучали молотками, а уж виделись развалины его и пустота на месте развалин. Ещё только рождался человек, а над головою его зажигались погребальные свечи, и уже тухли они, и уже пустота становилась на месте человека и погребальных свечей. и объятый пустотою и мраком безнадёжно трепетал человек перед ужасом бесконечного так говорили те, кто ещё имел охоту говорить но вероятно ещё больше могли бы сказать те, которые не хотели говорить и молча умирали 4 в это время жил в Риме один знаменитый скульптор Из глины, мрамора и бронзы он создавал тела богов и людей. И такова была их божественная красота, что люди называли её бессмертной. Но сам он был недоволен и утверждал, что есть ещё нечто поистине красивейшее, чего не может он закрепить ни в мраморе, ни в бронзе. Ещё лунного сияния не собрал я, говорил он. Еще солнечным светом не упился я, и нет в моем мраморе души, нет жизни в моей красивой бронзе. И когда в лунные ночи он медленно брел по дороге, пересекая черные тени кипарисов, мелькая белым хитоном под луною, встречные дружески смеялись и говорили. «Не лунный ли свет идешь ты собирать, Аврелий? Почему не взял ты с собой у корзин?» И так, смеясь, он показывал на свои глаза. «Вот мои корзины, куда собираю я свет, луны и сияние солнца!» И это была правда. Светилась луна в его глазах, и солнце сверкало в них. Но не мог он перевести их в мрамор, и в этом было светлое страдание его жизни. Происходил он из древнего рода патрициев, имел добрую жену и детей, и, И ни в чём не терпел недостатка. Когда дошёл до него тёмный слух об Елиазаре, он посоветовался с женой и друзьями и предпринял далёкое путешествие в Иудею, чтобы взглянуть на чудесно воскрешшего. Было ему немного скучно в эти дни, и надеялся он дорогую обострить утомлённое внимание своё. То, что рассказывали ему о воскресшем, не пугало его, Он много размышлял о смерти, не любил её, но не любил и тех, кто смешивает её с жизнью. По эту сторону прекрасная жизнь, по ту сторону загадочная смерть, размышлял он. И ничего лучшего не может придумать человек, как живя радоваться жизни и красоте живого. И имело он даже некоторые числавные желания: убедить Елиазары в истине своего взгляда. и вернуть к жизни его душу, как было возвращено его тело. Тем более легко это казалось, что слухи о воскресшем, пугливые и странные, не передавали всей правды о нём и только смутно предостерегали против чего-то ужасного. Уже поднимался Илия изор с камня, чтобы идти вслед за уходящим в пустыню солнцем, когда приблизился к нему богатый римлянин, сопровождаемый вооружённым рабом. Из звонка окликнул его Елиазар. И увидел Елиазар прекрасное, гордое лицо, осиянное славой и светлой одеждой и драгоценные камни сверкающие под солнцем. Красноватые лучи придавали голове и лицу сходство с тускло блестящей бронзой. И это увидел Елиазар. Послушно сел он на своё место и утомлённо опустил глаза. Да, ты некрасив, мой бедный Елиазар, говорил спокойно Римленин, играя золотой цепью. Ты и даже страшен, мой бедный друг. И смерть не была ленивой в тот день, когда ты так неосторожно попал в её руки. Но ты толст, как бочка, а толстые люди не бывают злые, говорил великий Цезарь. Я не понимаю, почему так боятся тебя люди. Ты позволишь мне переночевать у тебя? Уже поздно, а у меня нет приюта. Еще никто не просил Елеазара провести у него ночь. «У меня нет ложа», — сказал он. «Я немного воин и могу спать сидя», — ответил римлянин. «Мы зажжем огонь. У меня нет огня». «Тогда в темноте, как два друга, мы поведем беседу. Я думаю, у тебя найдется немного вина. У меня нет вина». Римлянин засмеялся. «Ха-ха-ха!» Теперь я понимаю, почему так мрачен ты и не любишь своей второй жизни. Нет вина. Ну что же, останемся и так. Ведь есть речи, которые кружат голову не хуже фольернского. Движением руки он отпустил раба, и они остались вдвоём. И снова заговорил скульптор, но будто вместе с уходящим солнцем уходила жизнь из его слов. И становились они бледные и пустые. Будто шатались они на нетвёрдых ногах, будто скользили и падали они, упившись вином тоски и отчаяния, и чёрные провалы между ними появились, как далёкие намёки на великую пустоту и великий мрак. "Теперь я твой гость, и ты не обидишь меня, Илиязар", говорил он. Гостеприимство обязательно даже для тех, кто 3 дня был мёртв. Ведь три дня, говорили мне, ты пробыл в могиле. Там холодно должно быть. И оттуда ты вынес эту скверную привычку обходиться без огня и вина. А я люблю огонь. Здесь так быстро темнеет. У тебя очень интересные линии бровей и лба, а точно занесенные пеплом развалины каких-то дворцов после землетрясения. Но почему ты в такой странной и некрасивой одежде? «Я видел женихов в вашей стране, и они носят такое платье, такое смешное платье, такое страшное платье. Но разве ты жених?» Уже скрылось солнце, черная гигантская тень побежала с востока. Точно босые и огромные ноги зашуршали по песку, и дуновение быстрого бега обвеяло холодом спину. На те ты, кажется, ещё больше, Елиазар. Ты точно ростал стел за эти минуты. Уж не кормишь ли ты Тимою? А я бы хотел огня. Хоть маленький огонь, хоть маленький огонь. И мне холодно немного. У вас такие варварские холодные ночи. Если бы не было так темно, я сказал бы, что ты смотришь на меня, Елиазар. Да, кажется, ты смотришь. Ведь ты смотришь на меня, я чувствую. Ну вот ты улыбнулся. Ночь пришла, не тяжёлой чернотой налился воздух. Вот будет хорошо, когда завтра взойдёт солнце. Ведь ты знаешь, что я великий скульптор. Так зовут меня друзья. Я творю. Да, это называется творить. Но для этого нужен день. Холодному мрамору я даю жизнь. Я плавлю на огне звенящую бронзу на ярком горячем огне. Зачем ты тронул меня рукой? Пойдём, сказал Илиязар. Ты мой гость. И они пошли в дом. И долгая ночь легла на землю. Раб не дождался господина и пришёл за ним, когда уже высоко стояло солнце, и увидел Прямо под полящими лучами его сидели рядом Елиазар и его господин. Смотрели вверх и молчали. Заплакал раб и громко закричал: "Господин, что с тобой, о господин?" В тот же день он уехал в Рим. Всю дорогу Аврелий был задумчив и молчал, внимательно оглядывая всё: людей, корабль и море. И точно старался что-то запомнить. В море застигла их сильная буря, и во всё время её Аврелий находился на палубе и жадно вглядывался в надвигающиеся и падавшие волны. Дома испугались страшной перемены, которая произошла со скульптором, но он успокоил домашних многозначительно сказав: "Я нашёл". И в той же грязной одежде, которую не менял он всю дорогу, Он взялся за работу, и мрамор покорно зазвенел под гулкими ударами молотка. Долго и жадно работал он, никого не впуская. Наконец, в одно утро сказал, что произведение готово, и повелел созвать друзей, строгих ценителей и знатоков искусства. Я ожидая их, оделся пышно в яркие праздничные одежды, сверкавшие жёлтым золотом, красневшие пурпуром виссона. «Вот что я создал», — сказал он задумчиво. Взглянули друзья его, и тень глубокой скорби покрыла их лица. Это было нечто чудовищное, не имевшее в себе ни одной из знакомых глазу форм, но не лишенная намека на какой-то новый, неведомый образ. На тоненькой, кривой веточке или уродливом подобии ее криво и странно лежала слепая, Безобразная, раскоряченная груда чего-то ввернутого вовнутрь, чего-то вывернутого наружу, каких-то диких обрывков, бессильно стремящихся уйти от самих себя. И случайно, под одним из дико кричащих выступов, заметили дивно изваянную бабочку с прозрачными крылышками, точно трепетавшими от бессильного желания лететь. Зачем эта дивная бабочка Аврелий? нерешительно спросил кто-то. Не знаю, ответил скульптор. Но нужно было сказать правду. И один из друзей, тот, что больше любил Аврелия, твёрдо сказал: Это безобразный, мой бедный друг. Это надо уничтожить. Дай молоток. И двумя ударами он разрушил чудовищную груду оставив только дивно изваянную бабочку. С тех пор Эрелий больше ничего не создал. С глубоким равнодушием он смотрел на мрамор и на бронзу и на свои прежние божественные создания, на которых почила бессмертная красота. Думая вдохнуть в него старый жар к работе, разбудить его омертвевшую душу, его водили смотреть чужие прекрасные произведения, но все так же равнодушен оставался он, и улыбка не согревала его сомкнутых уст. И только когда много и долго ему говорили о красоте, он возражал утомленно и вяло. Но ведь все это ложь. А днем, когда светило солнце, он выходил в свой богатый и искусно устроенный сад, и, найдя место, где не было тени, отдавал непокрытую голову и тусклые очи свои сверканию и зною. Порхали красные и белые бабочки, в мраморный водоем сбегала плескаясь вода из искривленных уст блаженно-пьяного сатира, а он сидел неподвижно, как бледное отражение того, кто в глубокой дали, у самых врат каменной пустыни, так же неподвижно сидел. под огненным солнцем. 5. И вот призвал к себе Елиазара сам великий божественный Август. Одели Елиазара пышно в торжественные брачные одежды, как будто время узаконило их, и до самой своей смерти он должен был оставаться женихом неведомой невесты. Похоже было на то, Как будто на старый, гниющий, уже начавший разваливаться гроб, навели новую позолоту и привесили новые веселые кисти. И торжественно повезли его, все нарядные и яркие, как будто и вправду двигался свадебный поезд. И передовые громко трубили в трубы, чтобы давали дорогу посланцам императора. Но пустынны были пути Елеазара. Вся родная страна уже проклинала ненавистное имя чудесно воскресшего, и разбегался народ при одной вести о страшном приближении его. Одиноко трубили медные трубы, и только пустыня отвечала протяжным эхом своим. Потом повезли его морем, и это был самый нарядный и самый печальный корабль, который отражался когда-либо в лазурных водах Средиземного моря. Много людей на нём находилось, но как гробница был он безмолвен и тих, и словно плакала безнадёжная вода, погибая к крутой, красивой изогнутой нос. Одиноко сидел там Елиазар, подставляя непокрытую голову солнцу, слушал журчание струй и молчал. А вдали, смутной толпою тоскующих теней Бессильно и вяло лежали, сидели моряки и посланцы. Если бы в это время ударил гром, ветер рванул красные паруса, корабль вероятно погиб бы, так как ни у кого из бывших на нём не было ни сил, ни охоты бороться за жизнь. С последним усилием некоторые подходили к борту и жадно вглядывались в голубую прозрачную бездну. не мелькнет ли в волнах розовым плечом на яда, не промчится ли, взбивая копытами брызги, безумно веселый и пьяный кентавр. Но пустынно было море, и морская бездна была нема и пустынна. Равнодушно ступил Елеазар на улицы Вечного Города. Словно все богатство его, все величие зданий, возведенных гигантами – Весь блеск и красота и музыка утончённой жизни были лишь отзвуком ветров в пустыне, отблеском мёртвых зыбучих песков. Мчались колесницы, двигались толпы сильных, красивых, надменных людей, строителей вечного города и гордых участников жизни его. Звучала песнь Смеялись фонтаны и женщины своим жемчужным смехом. Философствовали пьяные, с улыбкой слушали их трезвые, и подковы стучали, подковы стучали о камень на стилок. И охваченный со всех сторон веселым шумом, холодным пятном безмолвия двигался среди города тучный, тяжелый человек и сеял на пути своем досаду, гнев. и смутную со всю тоску. Кто осмеет быть печальным в Риме, негодовали горожане и хмурились. А через 2 дня уже весь быстрый язычный Рим знала чудесно воскресшим и пугливо сторонился от него. Но были и здесь многие смелые люди, желавшие испытать силу свою, и на их неосмысленный зов послушно приходил Елиазар. Занятый делами государства, император медлил с ответом и целых 7 дней ходил по людям чудесно воскрешший. Вот пришёл Елиозар к весёлому пьянице, и пьяница смехом красных губ встретил его. "Пей, Елиозар, пей!" кричал он. "Вот посмеётся Август, когда увидит тебя пьяным". И смеялись обнажённые пьяные женщины. И лепестки рос ложились на синие руки Илиязара. Но взглянул пьяницы в глаза его, и навсегда кончилась его радость. На всю жизнь остался он пьяным. Уже не пил ничего, но оставался пьяным. Но вместо радостных грёз, что даёт вино, страшные сны осенили несчастную голову его. Страшные сны стали единственной пищей его поражённого духа. Страшные сны и днём, и ночью держали его в чеду своих чудовищных созданий, и сама смерть не была страшнее того, чем явились себя её свирепые притечи. Вот пришёл Елиазар к юноше и девушке, которые любили друг друга и были прекрасны в своей любви. Гордо и крепко обнимая рукой свою возлюбленную, юноша сказал с тихим сожалением: Взгляни на нас, Илиязар, и порадуйся с нами. Разве есть что-нибудь сильнее любви? И взглянул Илиязар. И всю жизнь продолжали они любить друг друга, но печальной и сумрачной стала их любовь, как те над могильные кипарисы, что корни свои питают тлением гробниц и остротою чёрных вершин своих, чётные ищут неба в тихий вечерний час. Бросая мои неведомую силу и жизнь в объятия друг друга, поцелуи они смешивались со слезами, наслаждение с болью и дважды рабами чувствовали себя, покорными рабами требовательной жизни. И безответными слугами грозного молчащего ничто. Вечно соединяемые, вечно разъединяемые, они вспыхивали как искры и как искры гасли в безграничной темноте. Вот пришёл Елиазар к гордому мудрецу, и мудрец сказал ему: "Я уже знаю всё, что ты можешь сказать, ужасного Елиазар. Чем ещё ты можешь ужаснуть меня?" Но немного прошло времени, и уже почувствовал мудрец, что знание ужасного не есть ещё ужасно, и что видение смерти не есть ещё смерть. И почувствовал он, что мудрость и глупость одинаковы равны перед лицом бесконечного, ибо не знает их бесконечное. И исчезла грань между ведением и неведением, между правдой и ложью. Между верхом и низом, и в пустоте повисла его бесформенная мысль. Тогда схватил он себя за седую голову и закричал иступленно. «Я не могу думать! Я не могу думать!» Так погибало под равнодушным взором чудесно воскресшего все, что служит к утверждению жизни, смысла и радости ее. И стали говорить, что опасно пускать его к императору, что лучше убить его, и сохранив тайну сказать, что скрылся он неизвестно куда. Уже мечи точились, и преданные благу народа юноши сыма отвержены готовили себя в убийцы, когда Август потребовал, чтобы на утро явился к нему Елиазар, и тем расстроил жестокие планы. Если нельзя было совсем устранить Елиазара, то желали хоть немного смягчить то тяжёлое впечатление, какое производило лицо его. И с этой целью собрали искусных художников, цирюльников и артистов, и всю ночь трудились над головой Иелиазара. Подстригли бороду, завили её и придали ей опрятный и красивый вид. Неприятно была мертвецкая синева его рук и лица, и красками удалили её. Набелили руки и нарумянили щёки. Отвратительны были морщины страданий, которые бороздили старое лицо, и их замазали, закрасили, загладили совсем. А по чистому фону тонкими кисточками искусно провели морщины добродушного смеха и приятной беззлобной весёлости. Равнодушно подчинялся Илья Зар всему, что делали с ним. И вскоре превратился в естественно толстого, красивого старика, спокойного и добродушного деда многочисленных внуков. Ещё не сошла с уст его улыбка, с какой рассказывал он смешные сказки. Ещё таилась в углу глаз стариковская тихая нежность. Таким казался он. Но брачные одежды снять они не посмели. Но глаз его они изменить не могли тёмных и страшных стёкол, сквозь которые смотрел он на людей, само непостижимое там. 6. Не тронуло Елиазара великолепие императорских чертогов, как будто не видел он разницы между своим развалившимся домом, к которому подошла пустыня, и каменным, крепким, красивым дворцом. Так кровнодушно смотрел и не смотря он проходя. И твёрдый мрамор полов под его ногами становился подобным зыбучему песку пустыни, и множество прекрасно одетых надменных людей становилось подобно пустоте воздуха под взорами его. В лицо его не глядели, когда он проходил, опасаясь подвергнуться страшному влиянию его глаз. Но когда по звуку тяжёлых шагов догадывались, что он миновал стоящих, поднимали головы и с боязливым любопытством рассматривали фигуру точного, высокого, слегка согбенного старика, медленно углублявшегося в самое сердце императорского дворца. Если бы сама смерть проходила, не более пугались бы её люди. Ибо до сих пор было так, что смерть знал только мёртвый, а живой знал только жизнь, и не было моста между ними. А этот необыкновенный знал смерть. И было загадочное и страшно проклятое знание его. Убьёт он нашего великого божественного Августа, думали со страхом люди и посылали бессильные проклятия вслед Илиязару, медленно и равнодушно входившему все дальше и дальше, все глубже и глубже. Уже знал и Цезарь о том, кто такой Елиазар, и приготовился к встрече. Но был он мужественный человек, чувствовал огромную, непобедимую силу свою, и в роковом поединке с чудесно воскресшим не пожелал опереться на слабую помощь людей. Один на один. Лицом к лицу сошёлся он с Илиязаром. Не поднимай на меня взоров твоих, Илиязар, приказал он вошедшему. Слыхал я, что голова твоя подобна голове Медузы и превращает в камень каждого, на кого ты взглянешь. Я хочу рассмотреть тебя и поговорить с тобою, прежде чем превращусь в камень, добавил он с царственной шутливостью, не лишённой страха. Подойдя близко, он внимательно рассмотрел лицо Елеазара и его странную праздничную одежду. И был обманут искусной подделкой, хотя взор имел острый и зоркий. «Так, на вид ты не страшен, почтенный старичок. Но тем хуже для людей, когда страшное принимает такой почтенный и приятный вид. Теперь поговорим». Август сел и... и допрашивая взором столько же, как и словами, начал беседу. Почему ты не приветствовал меня, когда входил? Елиазар равнодушно ответил. Я не знал, что это нужно. Ты христианин? Нет. Август одобрительно кивнул головой. Это хорошо. Я не люблю христиан. Они тресут дерево жизни, не дав ему покрыться плодами. И по ветру рассеивают его благоуханный цвет. Но кто же ты? С некоторым усилием Елиазар ответил. Я был мёртвым. Я слыхал об этом. Но кто же ты теперь? Елиазар медлил с ответом и наконец повторил равнодушно и тускло: Я был мёртвым. Послушай меня, неведомый, сказал император. раздельно и строго говоря то, о чем уже думал он раньше. Мое царство – царство живых. Мой народ – народ живых, а не мертвых. И ты лишний здесь. Я не знаю, кто ты, я не знаю, что ты видел там, но если ты лжешь, я ненавижу ложь твою. Но если ты говоришь правду, я ненавижу твою правду. Но в моей груди я чувствую трепет жизни, в моих руках я чувствую мощь. И гордые мысли мои, как орлы, облетают пространство. А там, за моей спиной, под охраной моей власти, под сенью мною созданных законов живут и трудятся и радуются люди. Ты слышишь эту дивную гармонию жизни? Ты слышишь этот воинственный клич, который бросают люди в лицо грядущему, зовя его на бой? Август молитвенно простёр руки и торжественно воскликнул: "Будь благословенна великая, божественная жизнь!" Но Елиазар молчал, и с увеличенной строгостью продолжал император: "Ты лишний здесь." Ты, жалкий остаток, недоеденный смертью, внушаешь людям тоску и отвращение к жизни. Ты, как гусеница на полях, объедаешь тучный колос радости и извергаешь слизь отчаяния и скорби. Твоя правда подобна ржавому мечу в руках ночного убийцы. И как убийцу, я предам тебя казни. Но раньше Я хочу взглянуть в твои глаза. Быть может, только трусы боятся их, а в храбром они будет жажда борьбы и победы. Тогда не казни, а награды достоин ты. Взгляни же на меня, Елиазар. И в первое мгновение показалось божественному Августу, что друг смотрит на него. Так мягок, так нежно чарующи был взор Елиазара. Не ужас, а тихий покой обещал он, и нежной любовницей, сострадательной сестрой, матерью казалось бесконечной. Но всё крепче становились нежные объятия его, и уже дыхание перехватывало алчный до да поцелуев рот, и уже сквозь мягкую ткань тела проступало железо костей, сомкнувшихся железным кругом. И чьи-то тупые, холодные когти коснулись сердца и вяло погрузились в него. Мне больно, сказал божественный Август бледнее. Но смотри, Елиазар, смотри. Точно медленно расходились какие-то тяжёлые, извека закрытые врата. и в растущую щель холодно и спокойно вливался грозный ужас бесконечного. Вот двумя тенями вошли необъятная пустота и необъятный мрак, и погасили солнце, у ног отняли землю, и кровлю отняли у головы, и перестало болеть леденеющее сердце. «Смотри, смотри, Елеазар!» — приказал Август, шатаясь. остановилось время и страшно сблизилось начало всякой вещи с концом её только что воздвигнутый уже разрушился трон Августа и пустота уже была на месте трона и Августа безшумно разрушился Рим и новый город стал на месте его и был поглощён пустотою как призрачные великаны Быстро падали и исчезали в пустоте города, государства и страны, и равнодушно глотала их, не насыщаясь, чёрное утроба бесконечного. "Остановись", приказал император. Уже равнодушие звучало в голосе его, и бессильно обвисли руки, и в честной борьбе с надвигающимся мраком загорались и гасли его орлиные глаза. «Убил ты меня, Елеазар!» — сказал он тускло и вяло. И эти слова безнадежности спасли его. Он вспомнил о народе, щитом которого он призван быть, и острой, спасительной болью пронизалось его омертвевшее сердце. «Обреченные на гибель с тоской!» — подумал он. «Светлые тени во мраке бесконечного!» — с ужасом подумал он. «Хрупкие сосуды с живой, волнующей кровью, с сердцем, знающим скорбь и великую радость!» С нежностью подумал он. И так, размышляя и чувствуя, склоняя весы то на сторону жизни, то на сторону смерти, он медленно вернулся к жизни, чтобы в страданиях и радости ее найти защиту против мрака пустоты и ужас обесконечного. Нет, не убил ты меня, Елиазар, сказал он твёрдо. Но я убью тебя. Ступай. В тот же вечер с особенной радостью вкушал пищу и питие божественный Август. Но минутами застывала в воздухе поднятая рука, и тусклый блеск заменял яркое сияние его орлиных глаз. до ужас ледяной волною пробегал у ног его побеждённый, но не убитый, холодно ожидающий своего часа, он чёрной тенью на всю жизнь стал у изголовья его, владея ночами и послушно уступая светлые дни, скорбом и радостям жизни. На другой день по приказу императора калённым железом выжгли Иезару глаза, и на родину отправили его. Умёртвить его не решился божественный Август. Вернулся Илиязар в пустыню, и приняла его пустыня с вистящим дыханием ветра и зноем раскалённого солнца. Снова сидел он на камне, подняв кверху лохматую, дикую бороду. И две чёрные ямы на месте выжженных глаз тупо и страшно смотрели на небо. Вдали беспокойно шумел и двигался святой город, а в близи было безлюдно и немо. Никто не приближался к месту, где доживал дни свой чудесно воскрешший. И уже соседи давно покинули дома свои. Загнанные колённым железом в глубину черепа, проклятые знания его таилось там точно в засаде. Точно из засады впивалось оно тысячей невидимых глаз в человека. И уже никто не смел взглянуть на Елиазара. А вечером, когда краснее и ширесь солнце клонилось к закату, за ним медленно двигался слепой Елиазар. Натыкался на камни и падал, тучный и слабый. тяжело поднимался и снова шёл. И на красном пологе зари его чёрное туловище и распростёртые руки давали чудовищное подобие креста. Случилось, пошёл он однажды и больше не вернулся. Так, видимо, закончилась вторая жизнь Илиязара, 3 дня пребывшего под загадочной властью смерти и чудесно воскресшего. Леонид Андреев. Елиазар. Читал Дмитрий Игнатьев.